Глава 5. Семья Науменко. Сегодня в морском офицерском собрании царил ажиотаж. А могло ли быть по-другому, если здесь давали бал? Понятно, что не столица, но по местным меркам мероприятие весьма впечатляющее. Вход был свободным, тем паче семьям, у которых дочери на выданье. Вопрос с невестами здесь стоял очень остро. Родители тоже были рады, родёшеньки, такому событию. Кто же не хочет устроить будущее своей кровиночке? А выйти замуж за морского офицера — это практически верх мечтаний. Лучших женихов в округе не сыскать. Другое дело, что сами офицеры не столь уж и стремились попадаться в сети. Но предприимчивые родители не унывали и продолжали строить планы, стараясь как можно чаще выводить в свет своих чад так что сейчас здесь собирался весь цвет Владивостока. Вызывало недовольство благообразных горожан наличие на этом балу девицы с театра. Эти актрисочки не отличались благонравием, но отчего-то были в чести у господ офицеров. Оно, может, и было бы на них наплевать, да только одним своим появлением. Эти мамзели отвлекали потенциальных женихов, От созерцания и оказания внимания куда более достойным представительницам слабого пола, их дочерям. Песчанин, стоя в укромном уголке, внимательно осматривал разворачивающееся перед ним действо. Во-первых, было чрезвычайно интересно. Все же ушедшая безвозвратная эпоха. Происходящая чем-то напоминало исторические фильмы, вот только все было куда более красиво, что ли. Находящиеся перед ним люди не были актерами и не играли своих ролей, они просто жили, общались, веселились, и от того зрелище было просто завораживающим. Что же он чувствовал бы, находясь на каком-нибудь балу в столице, если это прямо-таки заштатное провинциальное мероприятие произвело на него столь неизгладимое впечатление? Во-вторых, он был здесь не ради праздного любопытства. Дело в том, что Песчанин рассчитывал разыскать того самого офицера, о котором рассказывал его пращур. Владивосток — небольшой город, так что выяснить адрес нужного человека не составляет огромного труда. Однако дома его, как и остальных членов семьи, не оказалось, а терять время Антон не пожелал. Не успев приехать, он уже готовился к отъезду в Хабаровск. Дела... Выяснив, что семья Науменко отправилась на бал в морское собрание, песчанин поспешил туда же. Теперь он выискивал кого-нибудь из знакомых офицеров, чтобы при его помощи разыскать нужного человека. Наконец его взгляд задержался на проходящем лейтенанте. — Вильгельм Карлович, здравствуйте. — О, Антон Сергеевич, здравствуйте. — Слышал, что ваша шхуна вернулась. — Никак впечатление от кругосветки? Ну, кругосветкой такое путешествие не назовешь, но тем не менее получил массу удовольствия. Вот подумываю, не примкнут ли к вашей касте. Вынужден вас разочаровать. Насколько я понял, вы не дворянского рода. Понимаю, архаично. Таким образом, флот лишается многих талантливых офицеров, но, как говорится, не нами заведено. Жаль, тогда остается только золото добыча». Это у меня вроде неплохо получается. Как говорится, где родился, там и пригодился. Но у меня к вам просьба. Дело в том, что в столице мне рекомендовали одного офицера, вот только дома его не застал. А завтра уже уезжаю, но перед этим хотел с ним переговорить. — Эх, какие вы задачки задаете? — многозначительно, обведя взглядом весьма большой зал с огромным числом народу, произнес офицер. — Понимаю, но если для вас это затруднительно... Вы хотя бы назовите его. Капитан второго ранга Науменко. Вам повезло. Вон, видите, стоит благообразная чита. Это и есть семейство Науменко. Вас представить? Нет, благодарю. Теперь я уж сам. Честь имею. Антон стал издали рассматривать пока незнакомых ему людей. Ну, как издали? Относительно, понятное дело. До них было шагов пятнадцать. С другой стороны, при таком столпотворении, глава семейства, как говорится, производил впечатление. Высокий и все еще стройный мужчина, далеко за сорок, но видно, что в полном расцвете сил. Бородка клинышком и пышные усы на обветренном лице, орлиный нос, умные глаза, в волосах уже прочно поселилась седина. Супруга его, уже начавшая полнеть, но все еще статная и красивая женщина среднего роста, но вид у нее не светской львицы, а скорее милой домохозяйки. Сразу видно, что больше всего в жизни она ценит уют домашнего очага. По большому счету, возжилая Антон жениться, непременно остановил бы свой выбор именно на таком типе женщины. И, наконец, молоденькая девушка, вряд ли старше 16 Прямо-таки копия своей матери. И слава богу, Папенкин нос ни при каких раскладах не добавил бы привлекательности молоденькой нимфе. Именно эта схожесть определяла ее статус. Несомненно, дочь. Девушка была как-то и смущена, и взвинчена одновременно. Возможно, это ее первый бал. Антон вспомнил свои первые походы на дискотеке. Что и говорить, ощущения незабываемые. Молодость, избыток энергии, которые хочется просто изливать потоками, а потому любой перерыв между композициями вызывает разочарование и страстное желание продолжения. Но ему в свое время было проще, как и его сверстницам, так как для того, чтобы оттянуться от души, вовсе не нужно было ждать, когда кто-нибудь из кавалеров, наконец, обратит на тебя внимание. Нет кавалера, да и бог с ним, можно и самой потанцевать. Здесь ситуация радикально отличалась. Здесь танцевать можно только парами. Вот и приходится девушке благонравно стоять в сторонке в компании с папенькой и маменькой. А глаза горят в предвкушении, адреналин зашкаливает и требует выхода, но кавалеры, несмотря на красоту девушки, обходят ее стороной. Возможно от того, что девушка просто молода, Да что там девушка, девчушка, хотя и удалась стать ее мать. А возможно, и потому что рядом стоит несокрушимой скалой грозный отец семейства. Капитан второго ранга Науменко производил впечатление человека решительного, и в том, что он, не моргнув глазом, просто оторвет голову любому, кто возжелает обидеть его чада, сомневаться не приходилось. Наконец, окончив беглый осмотр, песчанин направился к чите Науменко. Приближение мужчины не прошло незамеченным. Офицер бросил в его сторону сначала мимолетный взгляд, но затем стал присматриваться, так как тот шел прямо на него, словно миноносец на боевом курсе. При этом на его лице застыло выражение крайнего удивления. «Антон Сергеевич? Но какими судьбами вы здесь?» Кто бы сомневался, история повторяется. Здравствуйте, если не ошибаюсь, Науменко Петр Афанасьевич. Не старайтесь, Антон Сергеевич, больше удивить вы меня уже не сможете. Вы или Петр Афанасьевич, уверяю вас, но, насколько мне известно, вы сейчас служите в Кронштадте и переводиться не собирались. Или что-то изменилось? Разрешите представиться, песчанин Антон Сергеевич. Разумеется, это вы. Или, полагаете, я вас принял за Папу Римского? Прекращайте ломать комедию. Федот, да не тот, Петр Афанасьевич. Не хотелось бы вас разочаровывать, но я даже не являюсь офицером флота. Золотопромышленник, так сказать, местного разлива. Жаль, вас не было, когда мы с Антоном Сергеевичем столкнулись в ресторане в Санкт-Петербурге. Вот где была комедия. Судя по выражению лица офицера, до него, наконец, начала доходить вся абсурдность ситуации. Ну, наконец-то, а то сил сдерживаться и не рассмеяться уже просто не было. «Бог мой! Да возможно ли такое?» «Как видите, возможно. От лица Антона Сергеевича хочу засвидетельствовать его почтение. Сам он приехать не смог, но вот направил свою точную копию». «Вы... нет, просто однофамильцы», — перебил его Антон. «Наверное, Господь решил таким вот образом пошутить». «Славная шутка». «Верочка, помнишь, я рассказывал тебе о славном офицере, подающем большие надежды? Можешь посмотреть на его точную копию. А самое главное, у них, оказывается, имена полностью совпадают. Моя супруга Вера Ивановна, моя дочь Светлана. Очень приятно. Господи, я все еще не могу прийти в себя, хотя повидать пришлось много. Просто поразительное сходство. Представляете, что творилось с нами?» Хотел бы я видеть эту картину. Уверяю вас, ни одному художнику не снилось. Про драматургов промолчим. Да уж точно. Петр Афанасьевич, вы уж простите, но я к вам по делу. Понимаю, не вовремя, но дело в том, что я завтра поутру уезжаю в Хабаровск. Дела, знаете ли, а переговорить с вами мне необходимо. Я имел смелость посетить ваш дом, но там вас не застал. Так что не в защите. «Ну, наши танцы остались далеко в прошлом, так что слушаю вас». По виду Веры Ивановны было понятно, что насчет оставшихся в далеком прошлом танцев ее супруг несколько сгустил краски. Ну что делать? Дочку одну не оставишь, а кавалеры все не находились. Антон Сергеевич рассказывал мне о том, что вы вместе со Степаном Осиповичем Макаровым стояли у истоков миноносцев. При упоминании имени славного адмирала на лице Науменко промелькнула тень, а Вера Ивановна отвела взгляд в сторону. С чего бы это? Это было давно. А потом он тогда был уже лейтенантом и командовал соединением, а я был простым мечманом. Но мне известно, что вся ваша служба проходила на миноносцах. Это так? Допустим. Видя, что разговор вильнул в сторону от непонятно, почему оказавшейся скользкой для него темы, прославленного адмирала, более благосклонно произнес Науменко, внимательно взирая на собеседника. «Дело в том, что мы с товарищами занимаемся различными исследованиями, для чего привлекли ряд специалистов. Золото — это только средство, цель же наша — создание нового, такого, чего еще никто не создавал, как говорится, не хлебом единым. Так вот, у нас родилась идея создания нового класса эсминцев, подобных которым пока нет. Но возникли кое-какие сложности. Нам удалось привлечь молодого инженера-судостроителя, он имеет страстное желание творить, но не имеет опыта, а уж тем более никогда не сталкивался с боевыми кораблями, в связи с чем возник ряд сложностей. Петр Афанасьевич стал проявлять интерес. Вера Ивановна поскучнела еще больше. Светлана и вовсе отвернулась, едва не приплясывая от нетерпения. Да что же у этих кавалеров глаза повылазили? Красивая девушка, как говорится, все при ней. Но нет, все проходят мимо или делают вид, что не замечают чуть ли не умаляющих глаз. Да пропадено, оно все пропадом. И родителям будет приятно. Не то весь вечер простоят в сторонке. Объявили следующий танец. «Э, если позволите, я приглашу вашу дочь на танец. Неожиданно даже для самого себя выдал Антон. «Просто показалось, что так будет правильнее». «Извольте», — взметнув брови, дал добро авторанг и отец. Или наоборот. Да какая, собственно, разница?» Антон с благодарностью вспомнил мать. Если он сам стремился заниматься каким-либо мужским занятием, к примеру, умело и качественно бить морды, а потому плотно увлекался рукопашным боем, то мама придерживалась иного мнения. Чтобы иметь возможность дальше продолжать единоборство, ему предстояло выдержать два условия. Наряду с секцией посещать класс бального танца и хорошо учиться. В противном случае о тренировках он мог забыть. Да-да, мама-мама. Она не просто любила бальные танцы, а буквально млела, когда видела на экране балы былой старины. Несмотря на это, сама она танцевать не умела. Вот в ней и взыграла научить этому сына. И не абы чему, а настоящим бальным танцам. Ее не остановило даже то, что если различные секции и кружки были абсолютно бесплатными, то за танцы нужно было платить. — Я покорно прошу прощения, — зашептал он, склонившись к уху девушки. — Но дело в том, что я не ахти какой танцор. Просто мне показалось, что вы сильно хотите танцевать. — Очень сильно, — страстно зашептала в ответ девушка. — Вы не волнуйтесь, я хорошо танцую. Если вы собьетесь, я вас поправлю. Уже посерьезневшим тоном закончила она. Как же эта девочка была забавна, когда столь важно старалась изображать из себя взрослую, а сама светилась и чуть ли не тряслась от нетерпения, словно ребенок, увидевший вожделенную игрушку. Как выяснилось, время, проведенное в танцевальном классе по настоянию матери, не пропало даром. Но предварительное предупреждение все же оказалось не лишним. Несколько раз девушка все же поправляла своего незадачливого партнера, а так вполне на уровне. Когда они вернулись к родителям, то по раскрасневшимся лицам и высоко вздымающейся груди Веры Ивановны было недвусмысленно понятно, чем именно занимались родители, пока дочь кружилась в танце. Вот только танцевали они при этом в стороне, так что молодые люди их не видели. Или же все же не в стороне? Но тогда отчего же он их не заметил? А мы еще потанцуем?» Приподнявшись на носочках, чтобы прошептать на ухо весьма высокому кавалеру, поинтересовалась девушка. А что делать? Скорее всего, это ее первый балл. Кавалеры все обходят стороной, вот и вцепилась в великовозрастного партнера. Все лучше, чем стоять в стороне, пока остальные наслаждаются. Все это понятно, но отчего-то обидно. «Странно, к чему бы это?» «С удовольствием. Вот только мне необходимо поговорить с вашим папенькой. А если мы все время будем танцевать, то мне это не удастся». «А давайте так, один танец вы разговариваете с папенькой, а следующий мы танцуем». «Не могу отказать столь очаровательной девушке». «Ага, девушки, Педофил недоделанный. Ты куда засматриваешься? Дитё еще ещё совсем». «Так на чём мы остановились, Антон Сергеевич?» Вот ведь сподобил Господь, и понимаю, что вы не он, но каждый раз обращаюсь словно к нему. Надеюсь вскоре заслужить считаться самим собой, а не двойником Антона Сергеевича. Антон Сергеевич, прошу меня простить, просто не стоит извиняться. Петр Афанасьевич, я все прекрасно понимаю, и никакого подтекста в моих словах не было. Приятно, знаете ли, будет, если вы станете считать не меня двойником песчанина, а его моим». Вот это будет уже действительно оценка мне. Так о чем это мы? О проектировании эсминца. А какое проектное задание вашего молодого судостроителя? Водоизмещение порядка 250 тонн, скорость хода 35 узлов, запас хода 1000 миль, вооружение 4 торпедных аппарата, 2 75 миллиметровых орудия, 2 пулемета. Вот так вкратце. Запредельная скорость. А мы легких путей не ищем. Ну, допустим, и как вы собираетесь разместить на столь малом кораблике столько торпедных аппаратов? Сделать их неподвижными и встроить в полубак по бортам. А чего такое странное вооружение? Только два орудия и никакой мелкой артиллерии. Разговор так и продолжился в деловом русле. Как видно о родных и любимых миноносцах, Петр Афанасьевич мог рассуждать часами, целиком захватываемый этой темой. Вот такие любящие, от всего сердца свое дело, зачастую и являются двигателями прогресса. И, как ни странно, именно таким никогда не дают дорогу, всячески им препятствуя и задвигая в сторонку. Уж в России-то точно. Прекратившаяся была музыка, зазвучала вновь, и на Антона уставились требовательные, умоляющие серые глаза, которые буквально вопили. Ты обещал? А что тут поделаешь, действительно обещал. «Позвольте», — Антон изобразил почтительный поклон, давая понять собеседнику, что беседа временно приостанавливается ввиду непредвиденного фактора в лице его дочери. Светлана тут же просветлела лицом. Науменка и не думала обижаться на такую бесцеремонность, улыбаясь широкой, открытой улыбкой. Как видно, дочь он сильно любил и во всем ей потакал. Получив благоприятный момент, Вера Ивановна тут же вцепилась в руку супруга, получив ироничный взгляд мужа, но не сказать, что недовольный. Как уже говорилось, с развлечениями на окраине империи было не ахти как хорошо, поэтому каждая возможность использовалась на все сто. Вот он какой молодец, и родителям угодил, и дочь счастливил, и про себя грешного не забыл. Так держать!